Глава 10. Наверное, ради пущего драматизма мне следовало бы рассказать об этом эпизоде более подробно. Два человека на фоне бесконечной тьмы космоса и холодного мерцания звёзд. Хриплое дыхание, попытки экономить кислород, чтобы дать Азиму как можно больше времени на поиски, слабый писк аварийных маячков. Но ничего такого мне не запомнилось. На фоне того, что нам пришлось пережить несколькими минутами ранее, это была просто небольшая передышка. И у меня даже в голове не укладывалось, что Азим не сможет прибыть к точке встречи и что все может закончиться здесь и сейчас. Это было бы слишком несправедливо по отношению к нам. Слишком похоже на реальность. Но если бы реальность действительно была жестока и несправедлива, вряд ли бы нам удалось зайти так далеко. Звучит глупо и иррационально, но это так. Законы Мерфи далеко не всесильны. Иногда в жизни происходит то, что в принципе не должно было происходить. Случаются совершенно невероятные вещи. Работают самые глупые планы. Может быть, мне стоит сформулировать это как-то поточнее и обозвать законом Стоуна. Например, так. Иногда это работает. Нет, для закона Стоуна формулировка слишком расплывчата. Вряд ли такая приживется. Азим тоже не стал следовать общепринятым канонам приключенческого жанра и спасать нас в самый последний момент, когда счетчики оставшегося кислорода остановились на нуле, а мы начали задыхаться в технических комбинезонах интунианского производства. Он привел ястреб на место встречи через 10 минут после того, как мы покинули глайдер так что запас времени оказался вполне приличным. Еще через 10 минут мы стояли в шлюзовой камере ястреба и помогали друг другу распаковаться. Странно, но на борту корабля у меня впервые за долгое время появилось ощущение, что я вернулся домой. Еще через 5 минут мы встретили Азима в рубке управления ястреба. «Рад тебя видеть, дружище», – сказал я, обмениваясь с ним рукопожатием. «Церемонии позже», – сказал он, и махнул рукой в сторону тактического дисплея, обладавшего куда большим обзором, чем аналогичного устройства на винтунианском глайдере. Я посмотрел и присвистнул. «Надо убираться отсюда», – сказала Кира, – «и лучше бы это сделать вчера». «А где Холден?» «Он отстал», – сказал я, – «а мы отправляемся на Аракан, если это название тебе о чем-то говорит». Азим вернулся в кресло первого пилота, я рухнул на привычное для себя место стрелка. Капитан Штирнер после некоторых колебаний заняла кресло навигатора, в котором чуть раньше сидел Холден, и которое еще чуть раньше было пустым. Ястреб был слишком маленьким кораблем, которому не требовался второй пилот. Легкая вибрация сообщила мне, что двигатели заработали в полную силу, и корабль лег на курс, уносящий нас подальше от венту. Пока еще в локальном пространстве оставался свободным коридор, которым можно было воспользоваться. Убедившись, что непосредственная опасность нам не грозит, и, скорее всего, нам удастся унести ноги относительно спокойно, я вернулся к созерцанию тактического дисплея. И то, что я там увидел, мне все еще решительно не понравилось. «Честно говоря, это не похоже на атаку орбитальной обороны силами одной из эскадры», — сказал я. Или у Реннера какая-то уж слишком большая эскадра? «Эскадра?» – изумился Азим. «Это больше похоже на массированную атаку силами целого флота». Но местные новости... Я осёкся, когда понял, как глупо это звучит. Вряд ли можно судить о ситуации, опираясь на информацию, предоставленную местными новостями. Кому нужно провоцировать преждевременную панику и сообщать населению – что вместо десятка кораблей, с которыми орбитальная оборона справится, даже не вспотев, к их родине приближается добрая сотня боевых судов и тысячи единиц москитного флота. «Похоже, все мы недооценивали ненависть императорского дома к отступникам», – заметил я. «Это не полицейская операция. Это больше похоже на показательную порку». «Чушь собачья», – фыркнула Кира. «Это вообще не клинонцы». «Не клинонцы? А кто тогда?» «Я, пилот ВКС», — напомнила Кира. «Я изучала тактические схемы клинонцев, и то, что происходит в локальном пространстве Венту, не похоже ни на одну из них». «Но это же Реннер, сказал я, — «который вроде как тактический гений и вообще непредсказуем». «Девушка права, Алекс», — сказал Азим и вывел на общий экран картинку. Это мгновенный снимок корабля, который атаковал орбитальную станцию и разнес ее к черту. Сделан как раз тогда, когда я в спешном порядке покидал стыковочную зону. «Это не Клинонский корабль», — сказал я. «Но это и не корабль Альянса». «Это линейный крейсер Скари, сказала Кира. «Судно класса «Террор». Можно увеличить картинку». «Какую именно часть?» «Хвостовую». Азим щелкнул клавишами и корабль на экране увеличился раз в 10, изрядно потеряв четкости.